«Низшая магия необуздана и рискованна», — затянул ученик высокопарным речитативом, словно то, что он говорил, было ужасно важным. «Ибо она исходит с другой стороны, а под силу из нижнего мира чревата опасностью. Маг обуздывает магию знания, и и так творит высокое искусство, наподобно кузнецу или...» «Другая сторона?» — резко переспросил Глокта, прервав поток бессмыслицы, изливавшейся из уст юного дурака. «Нижний мир? а ты хочешь сказать?» «Магия! Вы обучены какой-нибудь магии, мастер Девятипалый?» «Я?» «Ха! Нет!» Северянин засмеялся, немного подумал и добавил, словно это только сейчас пришло ему в голову. «Но я могу разговаривать с духами». «С духами? Вот как?» «О, нет, только не это. Возможно, они смогли бы сказать нам, кто вторгся сюда прошлой ночью?» «Боюсь, вряд ли». Девятипалый печально покачал головой, то ли не заметив сарказма глокты, то ли не считая нужным обращать на него внимание. В таком месте их больше не осталось. Здесь они спят. И спят уже давно. «А, да, ну, конечно. Тем духом уже давно порабаньки. Ладно, я устал от этой чепухи». «Ты пришел от бетода?» «Можно и так сказать». Теперь удивился глокта. Он ожидал резкого вдоха, бегающих глаз, торопливой попытки соврать, но не столь откровенного признания. пал, однако, и не моргнул. «Когда-то я был его поединщиком», — пояснил он. «Поединщиком?» «Да, я бился за него в десяти поединках». Глок-то с трудом подыскивал слова. «И вы побеждали?» «Да, мне везло». — Вы, разумеется, отдаете себе отчет в том, что бетот в торсе в пределы Союза. — Да уж, — Северенин вздохнул. — Мне надо было прикончить этого гада много лет назад, но я был молод и глуп. А теперь я сомневаюсь, что мне выпадет еще один случай. Так уж все устроено. Надо быть, как это там называется, реалистом, — подсказал Ки. Глокта сдвинул брови. Мгновение назад ему казалось, что он вот-вот излечет смысл из этой чепухи. Но то мгновение куда-то ускользнуло, и смысла стало еще меньше, чем когда-либо. Инквизитор воззрился на Девятипалова, но не сумел прочесть на изрезанном шрамами лице никаких ответов. Только новые вопросы. Разговаривать с духами, дрался на поединках за методах, хотя является его врагом. Таинственная женщина напала на него среди ночи, и он даже не знает, зачем находится здесь. Умный лжец смешивает ложь с правдой, а этот... Но выдумывал столько, что я не знаю, с чего начинать». «А, у нас гость!» В комнату вошел пожилой человек, коренастый и крепко сложенный, с короткой седой бородкой. Он энергично тёр лысую голову куском ткани. «Значит, вот это и есть, бояс!» Мак упал в уцелевшее кресло. В его движениях не было ни капли той величавости, которую можно ожидать от значительной исторической фигуры. «Я должен принести извинения!» Не мог удержаться и не воспользоваться ванной. «Здесь отличная ванная. Я моюсь каждый день с тех пор, как мы прибыли сюда, в Аргионт. Я настолько пропитался дорожной пылью, что прямо-таки вцепился в возможность снова стать чистым», проговорил старик и провел ладонью по своему безволосому черепу. Глок-то мысленно сопоставил его черты со статуей боязого королей. «Что ж, сходство не кажется поразительным. В этом нет никакой внушительности, к тому же он гораздо ниже ростом». «Дайте мне час, и я наберу пяток стариков, которые выглядят более убедительно. Даже если бы я поработал с бритвой над архилектором Сультом, у меня получилось бы лучше». Глокта взглянул на блестящую лысину старика. «Интересно, ему приходится брить ее каждое утро?» «А вы кто будете?» – спросил самозваный бояз. «Инквизитор Глокта!» «А, один из инквизиторов его величества. Большая честь!» «О, нет, это для меня большая честь познакомиться с вами, ведь вы, в конце концов, никто иной, как легендарный Бояз, первый из магов». Старик внимательно посмотрел на него колючими, жесткими зелеными глазами. «Легендарный будет, пожалуй, чересчур, но я действительно Бояз. «Ваш спутник, мастер Девятипеллы, как раз описывал мне события прошлой ночи. Весьма красочная история. Он заявляет, что именно вы были причиной...» «Всего этого?» – старик фыркнул. «У меня нет привычки привечать незваных гостей». Я, «Я вижу». «Увы, покои тоже пострадали. По моему опыту, в таких случаях следует действовать быстро и решительно. А обломки можно собрать и позже». «Разумеется. Простите мое невежество, мастер бояз, но как именно произведены эти повреждения?» Старик улыбнулся. «Надеюсь, вы понимаете, что мы не делимся тайными знаниями Ордена с кем попало. А ученик, боюсь, у меня уже есть». Он указал на растерянного юношу. «Да, мы познакомились. Но тогда, может быть, объясните по-простому, чтобы я понял». «Вы бы назвали это магией». «Магией? Понимаю». «Именно. В конце концов, именно этим мы, маги, более всего и известны». «Хм...» Полагаю, вы будете так любезны и покажете мне что-нибудь.